Путешествие В два часа ночи наши четыре искателя приключений выехали из Парижа через ворота Сен-Дени. Пока вокруг царил мрак, они ехали молча. Темнота против их воли действовала на них. Всюду им мерещились засады. При первых лучах солнца языки у них развязались, а вместе с солнцем вернулась обычная веселость. Словно накануне сражения... Сердца бились сильнее, глаза улыбались. Как-то чувствовалось, что жизнь, с которой, быть может, придется расстаться, в сущности, совсем неплохая штука. Вид колонны, впрочем, был весьма внушительный. Черные кони, мушкетеров, их твердая поступь, привычка, приобретенная в аскадроне и заставлявшая этих благородных товарищей солдата двигаться ровным шагом — Все это уже само по себе могло бы раскрыть самое строгое инкогнито. Позади четырех друзей ехали слуги, вооруженные до зубов. Все шло благополучно до Шантильи, куда друзья прибыли в восемь часов утра. Нужно было позавтракать. Они соскочили с лошадей у трактира, на вывеске которого святой Мартин отдавал нищему половину своего плаща. Слугам приказали не расседлывать лошадей и быть наготове, чтобы немедленно продолжать путь. Друзья вошли в общую комнату и сели за стол. Какой-то дворянин, только что прибывший по дороге из Дамартена, завтракал, сидя за тем же столом. Он завел разговор о погоде. Наши путники ответили. Он выпил за их здоровье. Они выпили за него. Но в ту минуту, когда Мушкетон вошел с докладом, что лошади готовы, и друзья поднялись из-за стола, незнакомец предложил Портосу выпить за здоровье кардинала. Портос ответил, что готов это сделать, если незнакомец, в свою очередь, выпьет за короля. Незнакомец воскликнул, что не знает другого короля, кроме его преосвященства. Портос назвал его пьяницей. Незнакомец выхватил шпагу. — Вы допустили оплошность, — сказал Атос. Но ничего не поделаешь. Отступать сейчас уже нельзя. Убейте этого человека, и как можно скорее нагоните нас. И трое приятелей вскочили на коней и помчались во весь опор, в то время как Портос клятвенно обещал своему противнику продырявить его всеми способами, известными в фехтовальном искусстве. Итак, номер один, — заметил Атос, когда они отъехали шагов на пятьсот. — Но почему этот человек привязался именно к Портосу, а не к кому-либо другому из нас? — спросил Арамис. — Потому что Портос разговаривал громче всех, и этот человек принял его за начальника, — сказал Д'Артаньян. — Я всегда говорил, что этот молодой госконец кладезь премудрости, — пробормотал Атос, — и путники поехали дальше. В Бове... Они остановились на два часа, чтобы дать передохнуть лошадям, отчасти же, надеясь, дождаться Портоса. По истечении двух часов, видя, что Портос не появляется, и о нем нет никаких известий, они поехали дальше. В одной миле за БВ, в таком месте, где дорога была сжата между двумя откосами, им повстречалось восемь или десять человек, которые, пользуясь тем, что дорога здесь не была вымощена, делали вид, что чинят ее. На самом деле они выкапывали ямы и усердно углубляли глинистые колеи. Арамис, боясь в этом искусственном месиве испачкать ботфорты, резко окликнул их. Атос попытался остановить его, но было уже поздно. Рабочие принялись насмехаться над путниками, и их наглость заставила даже спокойного Атоса потерять голову и двинуть коня прямо на одного из них. Тогда все эти люди отступили к канаве и вооружились спрятанными там мушкетами. Наши семеро путешественников были вынуждены буквально проехать сквозь строй. Арамис был ранен пулей в плечо, а у мушкетона пуля засела в мясистой части тела пониже поясницы. Но один только мушкетон соскользнул с коня. Не имея возможности разглядеть свою рану, он, видимо, счел ее более тяжелой, чем она была на самом деле. — Это засада, — сказал Д'Артаньян. — Отстреливаться не будем, вперед. Арамис, хотя и раненый, ухватился за гриву своего коня, который понесся вслед за остальными. Лошадь мушкетона нагнала их и, без всадника, заняла свое место в ряду. — У нас будет запасной конь, — сказал Атос. — Я предпочел бы шляпу, — ответил Д'Артаньян. Мою собственную снесла пуля. Еще счастье, что письмо, которое я везу, не было запрятано в ней. Все это так, — заметил Арамис. Но они убьют беднягу Портоса, когда он будет проезжать мимо. — Если бы Портос был на ногах, он успел бы уже нас нагнать, — сказал Атос. — Я думаю, что, став в позицию, пьяница протрезвился. Они скакали еще часа два хотя лошади были так измучены, что приходилось опасаться, как бы они вскоре не вышли из строя. Путники свернули на проселочную дорогу, надеясь, что здесь они скорее избегнут столкновений. Но в Крефкере Арамис сказал, что не в силах двигаться дальше. И в самом деле, чтобы доехать сюда, потребовалось все мужество, которое он скрывал под внешним изяществом и изысканными манерами. С каждой минутой он все больше бледнел, и его приходилось поддерживать в седле. Его ссадили у входа в какой-то кабачок и оставили при нем базена, который при вооруженных стычках скорее был помехой, чем подмогой. Затем они снова двинулись дальше, надеясь заночевать в Амьене. «Дьявол!» — проговорил Атос, — когда маленький отряд состоявший уже только из двух господ и двух слуг, Гремой Планше, снова понесся по дороге. Больше уж я не попадусь на их удочку. Могу поручиться, что отсюда и до самого Кале они не заставят меня и рот раскрыть. Клянусь. — Не клянитесь, — прервал его Д'Артаньян. — Лучше прибавим ходу, если только выдержат лошади. И путешественники вонзили шпоры в бока своих лошадей, которым это словно придало новые силы и новую бодрость. Они добрались до Амьена и в полночь спешились у гостиницы «Золотая лилия». Трактирщик оказался учтивейшим человеком на свете. Он встретил приезжих, держа в одной руке подсвечник, в другой — свой ночной колпак. Он высказал намерение отвезти двум своим гостям, каждому в отдельности, по прекрасной комнате. К сожалению, комнаты эти находились в противоположных концах гостиницы. Д'Артаньян и Атос отказались. Хозяин отвечал, что у него нет другого помещения, достойного их милости. Но путники ответили, что проведут ночь в общей комнате на матрацах, которые можно будет постелить на полу. Хозяин пробовал настаивать... Путники не сдавались. Пришлось подчиниться их желаниям. Не успели они расстелить постели и запереть дверь. Как раздался со двора стук вставень. Они спросили, кто это, узнали голоса своих слуг и открыли окно. Это были действительно планше и гримо. «Для охраны лошадей будет достаточно одного гримо», — сказал планше. «Если господа разрешат, я лягу здесь поперек дверей». Таким образом, господа могут быть уверены, что до них не доберутся. — А на чем же ты ляжешь? — спросил Д'Артаньян. — Вот моя постель, — ответил Планше, указывая на охапку соломы. — Ты прав, иди сюда, — сказал Д'Артаньян. — Физиономия хозяина и мне не по душе. Уж очень она сладкая. — Мне он тоже не нравится, — добавил Атос. Планше забрался в окно и улегся поперек дверей, тогда как гримо отправился спать в конюшне, обещая, что завтра к пяти часам утра все четыре лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Около двух часов, правда, кто-то попытался отворить дверь, но планше, проснувшись, закричал, кто идет, ему ответили, что ошиблись дверью и удалились. В четыре часа утра донесся отчаянный шум из конюшни. гримо как оказалось, попытался разбудить конюхов, и конюхи бросились его бить. Распахнув окно, друзья увидели, что несчастный гримо лежит на дворе без сознания, голова его была рассечена рукояткой от вилл. Планше спустился во двор, чтобы оседлать лошадей, но ноги лошадей были разбиты. Одна только лошадь Мушкетона, скакавшая накануне пять или шесть часов без седока, могла бы продолжить путь, но, по непонятному недоразумению, коновал за которым якобы посылали, чтобы он пустил кровь одной из хозяйских лошадей, по ошибке пустил кровь лошади Мушкетона. Положение начинало вызывать беспокойство. Все эти беды, следующие одна за другой, могли быть делом случая, но с такой же вероятностью могли быть и плодом заговора. Атос и Д'Артаньян вышли на улицу, А Планше отправился узнать, нельзя ли где-нибудь в окрестностях купить трех лошадей. У входа в трактир стояли две оседланные и взнузданные лошади, свежие и сильные. Это было как раз то, что требовалось. Планше спросил, где хозяева лошадей. Ему ответили, что хозяева ночевали здесь в гостинице и сейчас расплачиваются с трактирщиком. Атос спустился, чтобы расплатиться за ночлег, А Д'Артаньян и Планше остались стоять у входа. Трактирщик находился в комнате с низким потолком, расположенной в глубине дома. атоса попросили пройти туда. Входя в комнату и ничего не подозревая, Атос вынул два пистоля и подал их хозяину. Трактирщик сидел за конторкой, один из ящиков которой был выдвинут. Он взял монеты и и, повертев их в руках, вдруг закричал, что монеты фальшивые, и что он немедленно велит арестовать Атоса и его товарищей, как фальшивомонетчиков. «Мерзавец — Мерзавец! — воскликнул Атос, наступая на него. — Я тебе уши отрежу. В ту же минуту четверо вооруженных до зубов мужчин ворвались через боковые двери и бросились на Атоса. — Я в ловушке! — закричал Атос во всю силу своих легких. «Скочи, Д'Артаньян, пришпоривай!» И он дважды выстрелил из пистолета. Д'Артаньян и Планше не заставили себя уговаривать. Отвязав коней, ожидавших у входа, они вскочили на них и, дав шпоры, карьерам понеслись по дороге. «Не видел ли ты что с Атосом?» — спросил Д'Артаньян у планше, не замедляя хода. — Ах, сударь, — произнес планше, — я видел, как он двумя выстрелами уложил двоих из нападавших, и сквозь стекла дверей мне показалось, будто он рубится с остальными. — Молодец, Атос, — прошептал Д'Артаньян, — подумать только, что пришлось его покинуть. Впрочем, возможно, что и нас ожидает та же участь несколькими шагами дальше. Вперед, планше, вперед! Ты славный малый!» — Я ведь говорил вам, сударь, — ответил планше, — пикардийца, узнаешь только постепенно. К тому же я здесь в своих родных краях, и это придает мне духу. И оба еще сильнее пришпорив коней, не останавливаясь, доскакали до Сент-Омера. В Сент-Омере они дали передохнуть лошадям, но, опасаясь новых неожиданностей, не выпускали из рук поводьев и тут же на улице, наскоро закусив... Помчались дальше. За сто шагов до ворот Кале конь Д'Артаньяна рухнул, и нельзя было заставить его подняться. Кровь хлестала у него из ноздрей и глаз. Оставалась лошадь-планше, но она остановилась, и ее не удавалось сдвинуть с места. К счастью, как мы уже говорили, они находились в каких-нибудь ста шагах от города. Покинув лошадей на проезжей дороге, Они бегом бросились к гавани. Планше обратил внимание Д'Артаньяна на какого-то дворянина, который, видимо, только что прибыл со своим слугой и шел в ту же сторону, опередив их всего на каких-нибудь пятьдесят шагов. Они поспешили нагнать этого человека, который, видимо, куда-то торопился. Ботфорты -то его были покрыты слоем пыли, и он расспрашивал, нельзя ли ему немедленно переправиться в Англию. «Не было бы ничего проще», — отвечал хозяин одной из шхун, совершенно готовой к отплытию. «Но сегодня утром пришел приказ не выпускать никого без особого разрешения кардинала». «У меня есть такое разрешение», — сказал дворянин, вынимая из кармана бумагу. «Вот оно». «Пусть его пометит начальник порта», — сказал хозяин. «И не ищите потом другой шхуны, кроме моей». «Где же мне найти начальника?» «Он в своем загородном доме, и этот дом расположен в четверти мили от города. Вот он виден отсюда, у подножия того холма». «Хорошо», — сказал приезжий, и, сопровождаемый своим лакеем, он направился к дому начальника порта. Пропустив их на пятьсот шагов вперед, Д'Артаньян и Планше последовали за ними. Выйдя за пределы города, Д'Артаньян ускорил шаг и нагнал приезжего дворянина на опушке небольшой рощи. — Сударь, — начал Д'Артаньян, — вы, по-видимому, очень спешите. — Очень спешу, сударь. — Мне чрезвычайно жаль, — продолжал Д'Артаньян, — но ввиду того, что и я очень спешу, я хотел попросить вас об одной услуге. — О чем именно? — Я хотел простить вас пропустить меня вперед. — Невозможно, сударь. «Ответил дворянин, я проехал 60 миль за 44 часа, и мне необходимо завтра в полдень быть в Лондоне. Я проехал то же расстояние в 40 часов, и мне завтра в 10 часов утра нужно быть в Лондоне». «Весьма сожалею, сударь, но я прибыл первым и не пройду вторым». «Весьма сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пройду первым». «По приказу короля!» — крикнул дворянин. «По собственному желанию!» — произнес Д'Артаньян. «Да вы никак ищете ссоры!» а «Чего же другого?» «Что вам угодно?» «Вы хотите знать?» «Разумеется. Так вот, мне нужен приказ, который у вас есть и которого у меня нет, хотя он мне крайне необходим». «Вы шутите, надеюсь?» «Я никогда не шучу. Пропустите меня. Вы не пройдете». «Мой храбрый юноша, я разобью вам голову! Любен, пистолеты!» «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «разделайся со слугой, а я справлюсь с господином». Планше, расхрабрившийся после первых своих подвигов, бросился на Любена и, благодаря своей силе и ловкости, опрокинул его на спину, поставил ему колено на грудь. «Делайте свое дело, суды крикнул Планше. «Я свое сделал!» видя все это, дворянин выхватил шпагу и ринулся на Д'Артаньяна, но он имел дело с сильным противником. За три секунды Д'Артаньян трижды ранил его, при каждом ударе приговаривая «Вот это за Атоса, вот это за Портоса, вот это за Арамиса». При третьем ударе приезжий рухнул как сноп Предположив, что он мертв или, во всяком случае, без сознания... Д'Артаньян приблизился к нему, чтобы забрать у него приказ. Но когда он протянул руку, чтобы обыскать его, раненый, не выпускавший из рук шпаги, ударил его острием в грудь. «Вот это лично вам!» — проговорил он. «А этот за меня!» — последний на закуску в бешенстве крикнул Д'Артаньян, пригвоздив его к земле четвертым ударом в живот. На этот раз дворянин закрыл глаза и потерял сознание нащупав карман в котором приезжий спрятал разрешение на выезд Д артаньян взял его себе разрешение было выписано на имя графа деварда бросив последний взгляд на красивого молодого человека которому едва ли было больше двадцати пяти лет и которого он оставлял здесь без сознания а может быть и мертвым Д'Артаньян вздохнул при мысли о странностях судьбы, заставляющей людей уничтожать друг друга во имя интересов третьих лиц, им совершенно чужих, и нередко даже не имеющих понятия об их существовании. Но вскоре его от этих размышлений отвлек Любен, вопивший, что есть мочи, и взывавший о помощь. Планше схватил его за горло и сжал изо всех сил. — Сударь, — сказал он. Пока я буду вот этак держать его, он будет молчать. Но стоит мне его отпустить, как он снова заорет. Я узнаю в нем норманца, а норманцы народ упрямый. И в самом деле, как крепко не сжимал планше ему горло, Любен все еще пытался издавать какие-то звуки. — Погоди, — сказал Д'Артаньян, и, вытащив платок, он заткнул упрямцу рот. — А теперь, — предложил планше, — привяжем его к дереву. Они проделали все это весьма тщательно. Затем подтащили графа деварда поближе к его слуге. Наступала ночь. Раненый и его слуга, связанные по рукам и ногам, находился в кустах в стороне у дороги, и было очевидно, что они останутся там до утра. — А теперь, — сказал Д'Артаньян к начальнику порта, — но вы, кажется, ранены, — заметил планше, — пустяки. «Займемся самым спешным, а после мы вернемся к моей ране. Она, кстати, по-моему, не опасна». И оба они быстро зашагали к дому почтенного чиновника. Ему доложили о приходе графа Деварда. Д'Артаньяна ввели в кабинет. «У вас есть разрешение, подписанное кардиналом?» — спросил начальник. «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян. «Вот оно». «Ну что ж, оно в полном порядке». — Есть даже указание содействовать вам. — Вполне естественно, — сказал Д'Артаньян. — Я из числа приближенных его преосвященства. — Его преосвященство, по-видимому, желает воспрепятствовать кому-то перебраться в Англию. — Да, некоему Д'Артаньяну, бярнскому дворянину, который выехал из Парижа в сопровождении трех своих приятелей, намереваясь пробраться в Лондон. — Вы его знаете? — Кого? — Этого Д'Артаньяна. — Великолепно знаю. Тогда укажите мне все его примет Нет, ничего легче. И набросал до мельчайшей черточки портрет графа Деварда. Кто его сопровождает? Лакей по имени Любен. Выследим их, и если только они попадутся нам в руки, его преосвященство может быть спокоен. Мы припроводим их в Париж под должным конвоем. И тем самым, — произнес Д'Артаньян, — вы заслужите благоволение кардинала. Вы увидите его по возвращении, граф, без всякого сомнения. Передайте ему, пожалуйста, что я верный его слуга. Непременно передам. Обрадованный этим обещанием, начальник порта сделал пометку и вернул Д'Артаньяну разрешение на выезд. Д'Артаньян не стал тратить даром время на лишние любезности, — Поклонившись начальнику порта и поблагодарив его, он ударился Выйдя на дорогу, он и планше ускорили шаг и, обойдя лес кружным путем, вошли в город через другие ворота. Шхуна по-прежнему стояла, готовая к отплытию. Хозяин ждал на берегу. — Как дела? — спросил он, увидев Д'Артаньяна. — Вот мой пропуск, подписанный начальником порта. — А другой господин? — Он сегодня не поедет, — заявил Д'Артаньян. «Но не беспокойтесь, я оплачу проезд за нас обоих». «В таком случае в путь», — сказал хозяин. «В путь», — повторил Д'Артаньян. Он и планшеф вскочили в шлюпку. Через пять минут они были на борту. Было самое время. Они находились в полумиле от земли, когда Д'Артаньян заметил на берегу вспышку, а затем донесся и грохот выстрела. Это был пушечный выстрел, означавший закрытие порта. Пора было заняться своей раной. К счастью, как и предполагал Д'Артаньян, она была не слишком опасна. Острие шпаги наткнулось на ребро и скользнуло вдоль кости. Сорочка сразу же прилипла к ране, и крови пролилось всего несколько капель. Д'Артаньян изнемогал от усталости. Ему расстелили на палубе тюфяк, он повалился на него и уснул. На следующий день на рассвете Они оказались уже в трех или четырех милях от берегов Англии. Всю ночь дул слабый ветер, и судно двигалось довольно медленно. В десять часов судно бросило якорь в Дуврском порту. В половине одиннадцатого Д'Артаньян ступил ногой на английскую землю и закричал «Наконец у цели!». Но это было еще не все. Надо было добраться до Лондона. В Англии почта работала исправно. Д'Артаньян и Планше взяли каждый по лошади. Почтальон скакал впереди. За четыре часа они достигли ворот столицы. Д'Артаньян не знал Лондона, не знал ни слова по-английски, но он написал имя герцога Бекингема на клочке бумаги, и ему сразу же указали герцогский дворец. Герцог находился в Винзоре, где охотился вместе с королем. Д'Артаньян вызвал доверенного камердинера герцога который сопровождал своего господина во всех путешествиях и отлично говорил по-французски. Молодой гасконец объяснил ему, что только сейчас прибыл из Парижа по делу чрезвычайной важности, и ему необходимо говорить с герцогом. Уверенность, с которой говорил Д'Артаньян, убедила Патрика, так звали слугу министра. Он велел оседлать двух лошадей, и взялся сам проводить молодого гвардейца. Что же касается планшета, бедняга, когда его сняли с коня, уже просто одервенел и был полумертв от усталости. Д'Артаньян казался существом железным. По прибытии в Вензорский замок они справились, где герцог. Король и герцог Бекингем были заняты соколиной охотой где-то на болотах в двух-трех милях отсюда. В двадцать минут Д'Артаньян и его спутник доскакали до указанного места. Вскоре Патрик услышал голос герцога, звавшего своего сокола. — О ком прикажете доложить, милорду герцогу? — спросил Патрик. — Вы скажете, молодой человек, затеявший с ним ссору на новом мосту против самаритянки. Странная рекомендация. Вы увидите, что она стоит любой другой. Патрик пустил своего коня галопом. Нагнав герцога, он доложил ему в приведенных нами выражениях о том, что его ожидает гонец. Герцог сразу понял, что речь идет о Д'Артаньяне, и догадываясь, что во Франции, по-видимому, произошло нечто такое, о чем ему считают необходимым сообщить, он только спросил, где находится человек, который привез эти новости. Издали узнав гвардейскую форму, он пустил своего коня галопом и прямо поскакал к Д'Артаньяну. — Не случилось ли несчастье с королевой? — воскликнул герцог, и в этом возгласе сказалась вся его забота и любовь. — Не думаю, но все же полагаю, что ей грозит большая опасность, от которой оградить ее может только ваша милость. Я — Я? — воскликнул герцог. — Неужели я буду иметь счастье быть ей хоть чем-нибудь полезным? говорить скорее говорить вот письмо сказал дартаньян письмо от кого от ее величества полагаю от ее величества переспросил герцог так сильно побледнев что дартаньян подумал уж не стало ли ему дурно герцог распечатал конверт что это спросил он дартаньяна указывая на одно место в письме прорванное насквозь ах сказал таньян Я не заметил. Верно, шпага графа Деварда проделала эту дыру, когда вонзилась мне в грудь. — Вы ранены? — спросил герцог, разворачивая письмо. — Пустяки, — сказал Д'Артаньян. — Царапина. — О небо, что я узнаю? — воскликнул герцог. — Патрик, оставайся здесь. Или нет, лучше догони короля, где бы он ни был, и передай, что я почтительнейше прошу Его величество меня извинить, но дело величайшей важности призывает меня в Лондон. Едем, сударь, едем. И оба во весь опор помчались в сторону столицы.